12. На третьей неделе обучения начались интенсивные стрельбы. Вот только приходилось еще добираться до полигона, который находился в 20 километрах от учебно-тренировочной базы, произведя наш бросок в полном вооружении. До этого солдат обучали разборке и сборке автомата до владности 100 до совершенства, когда солдат мог произвести все необходимые манипуляции с закрытыми глазами. За прошедшее время Доналдон, удивляясь самому себе, сумел втянуться в армейский распорядок дня. Более того, он даже научился просыпаться ровно за минуту до побудного свистка сержанта разбудить Дина и полностью приготовиться к наступившему дню. Сержанты загоняли курсантов так, что они одевались не за 40, а за 35 секунд, хотя, возможно, в этот успех свою лепту внес программатор. Единственное, что досаждало и к чему, как считал Джерри, невозможно было привыкнуть, так это к ночным учебным тревогам. Когда заревёт вседоночной сирена, предстоял вверх одеться и занять места у бойниц, на стене для защиты базы от условного нападения противника. Иногда просто приходилось совершать ночной марш-бросок до полигона и провести ночные стрельбы. Только на практических стрельбах Тонелдон понял, почему дальность стрельбы ограничена полукилометром, хотя технические возможности наверняка позволяли поразить большую дистанцию. Все оказалось просто. Стрелок не мог удержать точку прицела на цели, она гуляла, соскакивая с мишеней. Особенно сильно это проявлялось после подобных марш-бросков. И будь в двухстанцию в 1000 м, по пошлию нереально, каким бы совершенством не обладала система прицеливания. На тысячу и дальше метров убили только снайперские винтовки к имевшие в своей конструкции сложнейшие системы стабилизации и более совершенную систему прицеливания. Тем не менее, несмотря на его способности к снайперской стрельбе, винтовку отдали другому бойцу. Впрочем, Дональддон этому только порадовался, ибо снайпер всегда является первой мишенью для противника. Если его засекали, стали убрать всеми способами обрушивая на него весь шквал огня вместо этого Джерри чуть не вручили универсальный ручной реактивный гранатомёт АШС стрелял 200-граммовыми реактивными программируемыми снарядами он предназначался для поражения различных целей начиная от живой силы противника наземного транспорта до низколетящих целей В зависимости от введённых данных, АШС либо провёл броню плазменной струей, либо её снаряд рвался на осколки, если стрелку надо было уничтожить группу вражеских солдат. В стрельбе из гранатомета Джерри тоже показал неплохие результаты, очень быстро освоившись системой программирования. Но гранатомётчиком он к своему счастью также не стал, оказался слишком хлипким. все таки таскать на себе груз из десятков снарядов и самого пускового устройства, также же весившего немало, не так-то легко. Поэтому два от отдали более внушительным парням с мускулатурой супергероев. Каждому отделению придали по пулеметчику. Четвертым отделением стал Динно. Он также получил это оружие из своей внушительной комплекции, Кутер-П весил немало, да и дополнительные катиши с боеприпасами тоже оттягивали рюкзак. Взяли с остальными бойцами зачистили в обычных стрелков и с кутера. Несмотря на полную комплектацию взвода взводным снайпером, пулеметчиками и двумя гранатомётчиками, Бойцы учились пользоваться всеми видами оружия, чтобы суметь заменить павшего бойца. Жюри очень нравился автомат. Он стрелял почти без отдачи, не разбросал гильзы по сторонам, ибо их просто не существовало. Посольные гранаты летали дальше и били мощнее тех, которые Дональдн знал по своему миру.